Филателия не является исключением. Медянка, по всей вероятности, как-то связан с типографией, где печатаются марки. Кто-то выносит ему листы бракованных марок, которые положено уничтожать. Но это не доказано. Он очень осторожен. Инкриминировать ему пока ничего не удавалось. За руку, как говорится, не пойман. Но что знаем, то знаем. Знаем и то, что медянка связан с кем-то, кто подделывает печати экспертов. А вам не надо объяснять, что бракованная марка с печатью эксперта сразу приобретает особую ценность. Мы не знаем, кто этим занимается. До сих пор не удавалось поймать преступников, так что ничего определенного я сказать не могу. Что же касается файксата? Тут дедушка сделал паузу для того, чтобы раскурить трубку. Пододвинув к себе стул, Яночка уселась рядом по своему обыкновению, упершись локтями в стол и положив подбородок на скрещенные кисти рук. Павлик втиснулся в угол между столом и книжными полками и присел на ступеньке маленькой переносной лесенки-стремянки. Раскурив трубку, дедушка задумчиво выпустил клуб душистого дыма и продолжал свой рассказ. Файксат — это совсем другое дело». Тут особая история. Видите ли, Фальксет беспокоит меня, так сказать, в личном плане. Этого внуки никак не ожидали. Павлик даже подъехал немного ближе на своей стремянке. «Почему?» — спросил он. «Длинная история», — вздохнул дедушка. «Если хотите слушать, я начну сначала». «Начни, конечно!» — воскликнула девочка. А Павлик только фыркнул и решительно заявил и вообще мы не двинемся с места, пока ты нам всего не расскажешь». И он придвинулся еще ближе к дедушке. Дедушка тоже придвинулся вплотную к столу со своим стулом и тоже оперся о стол одним локтем. В другой руке он держал трубку. «Когда я был еще совсем молодым человеком», задумчиво начал он, попыхивая трубкой, «знал я одного филателиста. Это было еще до войны» самого настоящего филателиста. Его дед работал на почте в тот период, когда как раз появились первые польские марки, значит, где-то между 1860 и 1865 годом. Именно тогда была выпущена первая марка Королевства Польского, и она очень заинтересовала этого почтового служащего. Работая на почте, он имел возможность приобретать там чистые марки. В его распоряжении были все поступающие на почту листы с марками, и он собрал все модификации первых польских марок. Просматривая листы, он имел возможность выявлять разницу между одной и той же маркой, например, в оттенках цвета, каких-то неточностях в написании букв и цифр и прочее. Собрал, значит, коллекцию и оставил ее внуку, тому самому моему знакомому филателисту. А почему не сыну? — поинтересовалась Яночка. — Отцу того филателиста. Филателиста звали пан Франтишек. Так и будем его называть, чтобы не запутаться. Так вот, отец пана Франтишека умер раньше своего отца и вообще марками не интересовался. А пан Франтишек очень даже увлекался. Вскоре после Первой мировой войны он тоже пришел работать на почту, ту самую, где работал раньше его дед, и продолжал коллекционировать марки. Только делал это уже более профессионально. В коллекции чистых первых марок Королевства Польского он постарался подобрать идентичную коллекцию марок гашенных, И представьте, подобрал почти полностью. Разумеется, собирал он и другие марки. Была в его коллекции знаменитая марка «В 10 крон», имеющая хождение во австрийской части Польши, с надпечаткой «Польская почта». Таких марок осталось штук 80, а с надпечаткой всего штук 15, насколько мне известно. «Пятнадцать штук в Польше?» — спросила Яночка. «Вообще на свете?» — ответил дедушка. «А у пана...» Франтишека, они были чистые и гашенные, я видел собственными глазами.